Едва прибыв из Пскова с актом отречения Николая в пользу Михаила, Гучков по требованию рабочих отправился с вокзала в железнодорожные мастерские, изложил, что произошло, и огласив акт, отречение закончил. «Да здравствует император Михаил!» Результат получился неожиданный. Оратор был, по рассказу Радзянко, Немедлиго рабочими арестован, будто бы даже с угрозами расстрела. С большим трудом удалось освободить его при помощи дежурной роты ближайшего полка. Родченко, как всегда, кое-в чём преувеличивает, но основное изложение им правильное. Страну так радикально вырвало монархии, что она никак не могла снова пролезть народу в глот. Революционные массы не допускали и мысли о новом царе. Перед лицом такой конъюнктуры члены Временного комитета один за другим отодвигались от Михаила, не окончательно, а до учредительного собрания. Там видно будет. Только Милюков и Гучков стояли за монархию до конца и по-прежнему ставили в зависимость от этого своё участие в кабинете. Как быть? Демократы считали, что без Милюкова нельзя составить буржуазное правительство. А без буржуазного правительства нельзя спасти революцию. Пререкания и уговаривания шли без конца. Страница 187. В утреннем совещании 3 марта мнение о необходимости убедить великого князя отречься, его следовательно считать царём, как будто совсем победила во временном комитете. Левый кадет Некрасов успел составить и проект отречения. Но так как Милюков упорно не сдавался, то после новых страстных споров было наконец найдено решение. Обе стороны мотивируют перед великим князем свои мнения и, не входя в дальнейшие прения, предоставят решение решения, самому великому князю. Таким образом, совсем глупый человек, которому незложённый восстанием старший брат, в противоречии даже с династическим статутом, пытался подкинуть трон, оказался неожиданно супер арбитром в вопросе о государственном устройстве революционной страны. Как это не невероятно, Но состязательный процесс о судьбах государства состоялся. Чтобы побудить великого князя оторваться от конюшен для трона, Милюков заверил его, что имеется полная возможность вне Петрограда собрать военную силу для защиты его прав. Другими словами, едва успев получить власть из рук социалистов, Милюков выдвинул план монархического Коу-де-Тат. По окончании речей за и против, которых было немало, великий князь попросил время на размышления. Пригласив к себе в другую комнату Радзянка, Михаил спросил его в упор, гарантируют ли ему новые властители только корону или также и голову. Несравненный камергерр Ответил, что может лишь обещать монарху умереть в случае нужды с ним вместе. Это претендента совершенно не устраивало. Выйдя после объятий с Радзянко к ожидавшим его депутатам, Михаил Романов довольно твердо заявил, что отказывается от предложенной ему высокой, но рискованной должности. Так да Керенский, олицетворявший в этих переговорах совесть демократии, восторженно привскачил со стула со словами: "Ваше высочество, вы благородный человек!" и поклялся, что отныне будет всюду заявлять это. Пафос Керенского сухо комментирует Милюков: "Плохо гармонировал с прозой принятого решения. Нельзя не согласиться, Для пафоса текст этой интермедии действительно не оставлял места. Сделанное выше сравнение с Водевилем в углу античной арены приходится дополнить указанием на то,